Глава 13. Я постучала в дверь из красного дерева, соседнюю с моей в длинном тёмном коридоре. "Входи", прохрипел Джо. Он стоял перед зеркалом в носках, в семейных трусах, рубашке, в верхней половине тёмно-синего костюма тройки и возился с галстуком. "Не хочу обижать себя в день свадьбы", сказала я. "Но с твоими ногами лучше не являться в таком виде". Джо вздохнул, «Брюки в прессе. Они все измялись. И Люси придёт в бешенство, если увидит складки во время церемонии». «Почему они измялись?» «Я ведь сказала тебе повесить их вчера, как только мы приехали. Потому что...» — вспылил он. «Когда я ночью вернулся в комнату и принял душ, то по ошибке вытерся брюками вместо полотенца, а затем кинул их на пол». «Допустим. Но полотенцу тоже не место на полу». «Нина, пожалуйста!» Я так рада, что ты наконец женишься, и теперь не у меня будет болеть голова насчёт твоего наплевательского обращения с полотенцами. Лицо Джо бледное и беззащитное с виду напоминало сырое крабовое мясо, а маленькие словно бусины глаза только дополняли сходство с ракообразным. Мы оба были с сильного похмелья. Попойка с друзьями жениха наконец завершилась в половине третьего на автостоянке у паба. где мы совместными усилиями строили башню черлидешь. Как ты? Ужасно, ответил Джо. Ладно, я мигом приведу тебя в чувство. Недаром я четыре раза была подружкой невесты. Что тебе принести? Маску для лица, зелёный сок, гамбургер с сыром. Нет, обойдёшься. Ты только что съел полноценный завтрак. Может, тогда полпинты? Ладно. Дома это не повредит. Клин клином вышибают. Я вынула его брюки из пресса и заново повесила их, как следует. Когда фотосессия шаферов? Не знаю, сказал он. Вроде через полчаса. Что нам сделать, чтобы тебя к ней подготовить? Только одеться? Разве нет? Невероятно. Да чего у вас женихов всё просто, сказала я. Столько лет я представляла, как обстоят дела на этой половине. И вот Пока все невесты сидят на соковой диете, торчат в солярии и в день свадьбы встают в 6:00 утра, чтобы сделать причёску и макияж, мужчины напиваются в ближайшем пабе, едят жареное и развлекаются. Пожалуйста, давай без феминистских речей в день моей свадьбы. Разумеется. Я только говорю, что интересно наконец заглянуть одним глазком к мальчикам. В глубине души ты всегда мечтала быть мальчиком, заметил Джо, вынимая брюки из пресса. как Питер Пен. Вряд ли найдётся мужчина, который узнает и поймёт меня так же хорошо, как ты, Джо. «Найдётся», — сказал он. «Слава богу, не тот пятидесятифутовый мудак. Джо, извини, но так и есть». Макс тебе сразу не понравился. Я ещё в тот вечер заметила. У тебя не вышло это скрыть. Можно спросить кое о чём теперь, когда вы расстались? Да. Большой у него член. Я не стану отвечать. Не подумай, будто я ревную просто. Интересно, потому что иногда у здоровяков коротковаты. Хотя, может, это только по отношению к остальному телу, а на самом деле они нормального размера. Я встала перед Джо и по-матерински поправила ему галстук, словно провожая сына к первому причастию. Его член такой же большой, как твоё сердце, мой дорогой Джо. Да иди ты, загоготал он. И вообще, я не гоняюсь за большими членами, только ханжи питают к ним пристрастие, точно сказал он, эй, ещё к массажному маслу. Разговаривая с Джо, я всегда вспоминала о том, как много у нас общего. В пабах, в гостиных, в долгих автомобильных поездках за 7 лет отношений мы изобрели язык, который так глубоко укоренился между нами, что порой я не могла сказать, какие шутки придумал он, а какие я. "Слушай", начала я, кладя руки ему на плечи. "Даётся мне. Лёся не захочет, чтобы о наших с тобой отношениях кто-то узнал. Что мне говорить, когда меня спросят, откуда мы знакомы?" "Скажи правду", ответил Джо, приобняв меня за талию. "Скажи, что мы выросли вместе". Мы крепко обнялись в непривычном для себя сентиментальном порыве. Именно так всё и должно было случиться. Да. сказал он, касаясь губами моей щеки на несколько секунд перед тем, как запечатлеть прощальный поцелуй. И я бы ничего не стал менять. Когда мы приехали в церковь, Френе уже вовсю занималась бесполезными обязанностями главной подружки невесты. Лёся, как видно, переживала, что шаферы не справятся с раздачей свадебных буклетов. Поэтому отправила Френе пораньше присматривать за нами. Френе показала четырём страдающим спахмелью шаферам, как вручить план церемонии каждому приглашённому. Затем в церковь начали стекаться первые гости, и она встала рядом со мной, наблюдая, правильно ли я всё делаю. Миленько, сказала Френе, поглаживая лацкан моего тёмно-синего костюма, к которому я подобрала бледно-голубую шёлковую рубашку. Спасибо. Увы, мне такой крой не пошёл бы. как большой бюст, прини ещё сильнее выпятила грудь. Сама она была задрапирована в длинное облечение из серой вискозы. Ладно, пожалуй, мне пора. Когда приедет машина с подружками невесты? Машины, сказала она пять штук. Куда столько? Нас ведь 14. 14. Да, у Золлу много подруг. Мы что-то вроде Сястренство. Я заметила. Увидимся у алтаря, бросила Френи. Кэтрин и Марк явились в числе первых. На Кэтрин было изысканное бледно-жёлтое платье с высоким воротником, струящийся шёлк обтекал её беременный живот, как голландское соус идеально приготовленное яйцо пашот. А Левию на выходные оставили с родителями Кэтрин. перку, потому что малышка может устроить шум во время службы, подчеркнула она, давая понять, что сама не считает ребёнка помехой. Марк, который уже выпил две банки пива на пассажирском сиденье по дороге сюда, определённо считал иначе. Скорее прибыли Ден и Гетен, с удочерённой малышкой, пристёгнутой к груди Дена. Их лица выражали блаженство и усталость, отрешённость и панику, типичные для новоиспечённых родителей. Постепенно подтягивались наши однокурсники. С большинством из них я теперь встречалась только на свадьбах. И снова, как всегда, меня поразила беспощадная лотерея мужского облысения. Мальчики с восхитительной копной золотистых волос превратились в мужчин с редким соломенным пушком на голове. Мужчины без намёка на залысины на прошлой свадьбе теперь обзавелись идеально круглым участком обнажённого скальпа на макушке, напоминающим кожаную шапочку. Глядя на это, я почти готова была признать, что женщинам повезло больше. Лола явилась одной из последних в неоново-оранжевом макси-платье с гармонирующей накидкой в пол. из-за чего выглядела как ученица Хогвартса на Нью-Рейв-вечеринке 2006 года. Её прическу украшали большие искусственные гордынии. Накануне вечером она ходила на быстрые свидания, где никого не нашла. Вместо этого все участницы просидели в ближайшем баре до 4 утра. Андреас... который по-прежнему вёл активную деятельность, в WhatsApp-е начал игнорировать её сообщения, и быстрые свидания были призваны открыть ей новые возможности. Шаферы заняли свои места на скамьях, а Джо переминался с ноги на ногу у алтаря и нервно поправлял галстук. Я одними губами попросила его, чтоб прекратил возиться. Наконец, зазвучал свадебный марш. Подружки-невесты с розовыми пионами в руках, Все в одинаковой серой вискозе, с незначительными вариациями, шествовали по проходу рядами по двое и выглядели невероятно довольными своей принадлежностью к когорте избранных. Что-то вроде сестренства. Я никогда не входила в подобные женские группы, которые именовали себя кланами в соцсетях и демонстрировали моральное превосходство, устраивая еженедельные совместные бранчи. «Наличие подруг ещё не делает себя феминисткой», как и разговор о женской дружбе. Я попыталась подсчитать первоначальный состав «So Solid Crew» британской «Гэридж-группы», популярной на школьных дискотеках 90-х, и пришла к выводу, что подружек у Люси было ровно столько же. Люси походила на идеальную классическую невесту — кроткую, женственная, влюблённая и роскошная. На ней было кремовое платье без бретелек с огромной юбкой, а силуэта, под который разместились бы все 14 подружек невесты. Сверху в знак скромности она накинула кремовый кружевной жакет, и её волосы лежали аккуратными локонами. Лёся вёл под руку отец, мужчина с приплюснутыми чертами лица и грубой кожей, запечённый солнцем в Марбелье. У алтаря Он приподнял вуаль и поцеловал дочь в щёку, кривя лицо в попытках скрыть непрошеные слёзы. Он ещё немного подержал Люси за руку, затем она с улыбкой повернулась к Джо. Иа до сих пор не решила, хочу ли когда-нибудь выйти замуж. Даже если это случится, скорее всего, мой его отца не будет рядом. А если и будет, то он вряд ли поймёт происходящее. С возрастом сложностей становилось всё больше. Но сильнее всего погала мысль, что из года в год число потенциальных будущих воспоминаний сокращается, словно количество открытых дорог. Я смахнула слёзы подушечками указательных пальцев. Джойс сделал то же самое, а Люси, просияла и взяла его за руку, чтобы успокоить. Остальная часть церемонии тянулась долго и томительно, как и на любой другой английской свадьбе из тех, где я бывала. Старый священник который знала невесть и только то, что её крестили в церкви 30 лет назад, отпустил несколько неловких шуток. Все игнорировали упоминание Бога и наставления молодым, непонятно почему, любить Бога больше, чем друг друга. Все хихикали над дурацкой фразой в клятвах, которую священник произносил исключительно как половой союз. Затем были невыразительные чтения от каких-то веснувщитых кузенов, и один ужасный музыкальный номер, от которого у всех сжались сфинктеры на холодном дереве скамеек. Трени акапелла Аве Мария. Гимны чересчур громкие исполнялись хором слабых, тонких голосов. На выходе из церкви мы бросили в молодожёнов розовую и фиолетовую стружку на ощупь напоминающую сено из мышиного гнезда. Лола с двумя бокалами в руках Пожидала меня на лужайке перед домом родителей Люси. Это настоящая шаманская, сказала она. Потрясающе, правда? Вот, выпей. Неплохой домик, заметила я, оглядывая большой белый особняк 1920-х годов постройки. Спорим, отец Люси купил его налом 20 лет назад? Гангстер. Вовсе нет. Да. То, что он носит золотые украшения, не даёт тебе права вести себя по-снобски. Лина, я серьёзно. Спросил у Бовы из её знакомых, в туалете на первом этаже висят его фотографии с близнецами Крей. И он исчез на 6 лет в 80-х после того, как убил человека. Гангстеры не живут в суре. Шутишь? Да они все живут в суре. Разве не для того они проворачивают свои делишки? Чтобы отправить детей в школу с теннисным кортом и парковать ягуар на гравийной подъездной дорожке. Тут Лола заметила царственный взмах Люси и души мимо и поманила её к нам. Люси поочереди аккуратно поцеловала нас в щёку, чтобы не испортить свой безупречный макияж. Как ощущения, спросила я. Великолепные, спасибо, сказала она. Такой чудесный день. Где ты купила платье? в маленьком местном бутике. Представляешь? Никогда не думала, что выберу платье без бретелек. Но вот, пожалуйста. Я видела, как ей не терпится идти к другим гостям. Однако она любезно потратила на нас 3 минуты. Тон нашего разговора походил на интервью, которое голливудские репортёры берут у кинозвезды на красной дорожке перед премьерой. Мне нужно поздороваться ещё кое с кем. Увидимся позже. Она скользнула прочь, удерживая шлейф юбки с помощью петли вокруг запястья, как золушка. Как прошло утро? спросила Лола. Отлично. Правда, весело. Ты обязательно должна побывать на той стороне, Лола. Это уму непостижимо. Выкладывай всё. Вечером сидели допоздна и напились вдрызг. пели какие-то матросские песни. Проснулись в 11, плотно позавтракали, приняли душ, оделись, 10 минут позировали для фото, а затем приехали в церковь. Боже. Теперь я понимаю, почему женихи всегда говорят, что отлично повеселились на своей свадьбе. В то время как у многих знакомых мне женщин случаются нервные срывы. Ужасно несправедливо. И вряд ли мужчины догадываются о происходящем по ту сторону. не думаю, что им известно об одинаковых платьях подружек невесты с вышитыми на спине именами. Лола вздохнула. "Хорошо, возьму ещё выпить. Иногда шампанское наливают только первые полчаса, а потом в ход идёт более жёсткое пойло". "Кава?" "Да". Я подошла к Кэтрин. Та стояла с мирой и держала на руках её годовалого сынишку Финли. Наклонившись, я заглянула в его большие карие глаза. в которых ещё поблёскивали слезинки после недавней истерики. «Где Эдди?» — спросила я Миру. «А, с Марком курят травку на стоянке», — вздохнула Кэтрин. «Мы же здесь ещё и часа не пробыли». «Ну да», — сказала Кэтрин. «Новоиспечённые папаши отрываются». «Я ещё своё наверстаю», — пообещала Мира, заметив мой осуждающий взгляд. «Хочешь обнять тётушку Нину?» — спросила Кэтрин у Финли приторным песклявым голосом, а затем передала малыша мне. Он уютно устроился на руках, и тяжесть его тёплого тельца упрочила мою связь с землёй. «Как ты себя чувствуешь в этот раз?» — поинтересовалась мира у Кэтрин. Та погладила живот. «Прекрасно. По правде говоря, обожаю быть беременной». «Ох, везёт. А я ненавидела». Приходилось отказываться от всего, что я люблю. От вина, сигарет, кофеина, вкусного сыра. «Я вовсе не против», — сказала Кэтрин, поправляя солнцезащитные очки. «Мне нравится полная детоксикация». «Я ни почему не скучаю». Подошла Лола с тремя бокалами шампанского и вручила один мне. «Господи, здесь родители Андреаса!» «Что?» — спросила я. «Откуда ты знаешь?» «Кто такой Андреас?» — поинтересовалась Кэтрин. «Кэтрин?» Парень, с которым я встречалась. То есть вы уже не встречаетесь? уточнила Мира. Нет, не совсем. Подожди, сказала я. Откуда ты знаешь его родителей? Я просмотрела все его фотки в соцсетях и видела их там. Уверена? Естественно. Да чего тебе, Синмир? Наверняка они дружат с родителями Люси. Запрокинув голову, она с жадностью отпила из бокала. Ты не переживай так. Они тебя не узнают, просто игнорируй их весь день, успокоила Мира. Я не хочу их игнорировать. Я хочу с ними подружиться. Зачем? не выдержала я. Потому что если я с ними поддружусь, при следующей встрече с Андреасом они смогут сказать: "Мы познакомились на свадьбе с очаровательной девушкой по имени Лола. Она подходит тебе как нельзя лучше". И тогда он поймёт, что теряет. Пожалуйста, давай забудем эту фразу. попросила я. Если бы я составляла кодекс общения для одиночек, то однозначно запретила бы, что он теряет. Кэтрин обвела Лову рукой. Дорогая, то уверена, что это хорошая идея? Да или Или я могла бы подружиться с ним, а затем выложить наше совместное фото в соцсетях. Уж это его точно взбесило бы. Опахивает сталкингом, сказала Мира. Нет, Он ведь не знает, что я знаю, что они его родители. Для меня это просто милая чета пенсионеров, которых я встретила на свадьбе. Они пригласили меня к себе на выходные летом. Тогда-то уж он не сможет меня игнорировать, так? — Думаю, тебе пора подержать ребёнка, — сказала я и передала ей Финли. Очень успокаивает. Лола усадила малыша на бедро и стала покачивать из стороны в сторону. Он что-то лепетал и хихикал. — У тебя врождённый дар. ободрила Кэтрин. К своему стыду я отметила, что она не сказала этого, пока я держала Финли. За последние пять лет демонстративное публичное держание ребёнка на руках стало чем-то вроде спортивного состязания для бездетных женщин на светских мероприятиях. Мы все надеялись однажды услышать эти слова от столь строгого судьи на поприще материнства, как Кэтрин. «У тебя врождённый дар». «Да, мы». Превозгласила Френи, подходя к нам и привлекая внимание взмахом руки. Мы делаем групповое фото всех замужних и помолвленных женщин, поэтому Лола и Нина остаются здесь, а вы двое идите со мной. "Что, серьёзно?" возмутилась Лола. "Понимаю тебя", сказала Мира. "Но мне кажется, сегодня не тот день, чтобы протестовать. Мы присмотрим за ребёнком", предложила я. Миры и Кэтрин направились к дому, где их поджидала группа женщин. Вдовы считаются? крикнула хрупкая пожилая дама с аккуратной серебристой стрижкой, ковыляя по лужайке с тростью. Да, если у вас кольцо на пальце, крикнула Френе ответ. Те, у кого нет кольца или кто только ждёт предложения руки, не подходят. На лужайке Теперь стояли только мужчины в костюмах и горстка женщин, которые сочувственно улыбались друг к другу. Нас заклеймили. Фотограф, сновавший туда-сюда вдоль шеренги, попросил всех вытянуть вперёд руку с кольцом. «Вот так!» — крикнул он. «Теперь примите счастливый вид! Вы все влюблены!» «Правда?» — закричала Фрэнни и помахала мужу, чем вызвала натянутый смех толпы. Вот за что они боролись, сказала я. Все те женщины, которых выдавали замуж и запирали в доме без права голоса, денег и свободы. Разве этого они хотели, чтобы группа образованных женщин хвалилась обручальными кольцами, будто Нобелевской премией? Знаешь, по-моему, Френе настоящая затница, сказала Лова. Меня усадили за стол с Мирой и Эдди, Марком и Кетрин. Френи и её мужэм Хьюга и Лолы. Теперь, когда я рассталась с Джо, нас с Лолой постоянно объединяли как псевдопару. Как и на всех свадьбах, банкет на лужайке затянулся на час, и все слишком напились, чтобы приниматься за ужин. Марк возился с миниатюрной бутылочкой ликёра, пробуя открыть её и выпить залпом. Лицо Эдди раскраснелось от алкоголя и волнения, с которым он объяснял сидящим за столом почему, на его взгляд, вокруг так много одиноких, 30-летних женщин. «Это пик Блэра», — заявил он, перегнувшись через стол и наполняя мой бокал белым вином. «Такая у меня теория». «Что ещё за пик Блэра?» «Дипломированные женщины редко выходят замуж за необразованных мужчин. А вот мужчины менее привередливы», — вещал он. Поскольку при Тони Блэри больше людей поступало в университеты, мы получили кучу женщин с высшим образованием, которые изо всех сил ищут и не могут найти подходящего долгосрочного партнёра. Это поколение и есть пик Блэра. Короче, мы стали слишком умны для брака. Именно. По-моему, это как раз обнадёживает. Где Лола? спросила Кэтрин, место рядом со мной пустовало. Не знаю. Поглядя в шатёр, я заметила её возле плана рассадки гостей. Похожая на гигантский апельсиновый фруктовый лёд, она смеялась и болтала с немолодой парой. «О, Господи!» — кажется, она разговаривает с родителями Андреаса. «У меня вопрос ко всем женатикам со стажем», — перебила Фрэнни. «Прости, Нина!» Без обид, ответила я, поматав головой. Расскажите, какой у вас язык любви? Что ещё за язык любви? спросил Марк. Ну же, Марк, ты должен знать. Кэтрин, ты в курсе? Да, я проходила онлайн-тест. Я тоже, сказала Мира. Так, мальчики, слушайте внимательно, призвала Френе. Есть пять разных способов выражения любви. У каждого свой. Как насчёт того, чтобы выяснить наши? А другой. Ага, рявкнул Хьюго, запихивая в рот булочку. Итак, для меня любовь это помощь, когда обо мне заботятся, например, набирают ванну или готовят обед. А для Хьюго это слова поощрения. Ему нужны комплименты и поддержка. У меня тоже слова, сказала Мира. А у меня время, сообщила Кэтрин. Я оглядела стол. Мы уже и уткнулись в свои телефоны, или тупо пялились в пространство. Неужели только женщины находят отношения такими захватывающими и стремятся сделать из любимого человека проект? Лола уселась рядом со мной и сняла неоновую накидку. "Лола, а какой у тебя язык любви?" спросила Френе, жеманно подперев подбородка рукой. Лола пожала плечами. "Не знаю. Анальный, наверное." Френи выпрямилась на стуле, изо всех сил пытаясь скрыть ужас. В общем, я провела кое-какую подготовительную работу с родителями Андреаса. Такая милая пара. Они знают родителей Люси с тех пор, как их дети вместе ходили в начальную школу, и до сих пор дружат. Я спросила: "Сколько у вас детей?" А они: "Два сына, Андреас и Тим". И я просто улыбнулась. Тебе полегчало? Нет, конечно. Ужин из трёх блюд не обошёлся без лаунж-исполнителя, ходившего от стола к столу с микрофоном и репертуаром из большого американского певца. Также на банкете присутствовали жонглёр и хиромант. Для меня по сей день загадка, почему свадебные приёмы от начала до конца требуют такого уровня мультисенсорных развлечений. Лола при первой удобной возможности остановила проходящего хироманта предоставив мне занимать разговором мужа Фрэнни, Хьюго, который работал пресс-секретарём партии консерваторов. «Я финансово консервативен, но социально либерален», заявил он не прошло и двух минут, как я спросила о его работе. «Не удивлюсь, если 30-летние правые получали по почте сценарий, как вести себя на светских мероприятиях». «Сомневаюсь, что такое реально возможно», — ответила я. Всё равно что сказать, я поддерживаю гейев, но мне плевать на бедных. О вряд ли это либерализм с какой стороны ни глянь. Мне не плевать на бедных. Через стол на нас покосилась Кэтрин. Она ненавидела разговоры о политике. Я просто считаю, что политика не должна руководствоваться эмоциями. Прогресс возможен при наличии эффективных экономических систем. Тебе повезло, сказала я. В чём? Ты беспристрастно относишься к политике? Это роскошь. Моё внимание отвлекла Кэтрин, которая взяла свой бокал и опустила под стол, украдкой кивнув Марку. Тот наполнил его белым вином. Не роскошь, а рациональный выбор. "О чём болтаете?" спросила Френни, наклоняясь к нам. "Обсуждаем работы Хьюга". "О, разве это не увлекательно?" так бы его и слушала Иногда спрашиваю себя, правильно ли я трачу жизнь, распевая никчёмные арии. Ты рассказала о новой экологической схеме, над которой работаешь. Не хочу утомлять Нину, ответил он. Благодарно улыбнувшись, я повернулась к Лоле. Та уминала креветки в темпуре и беседовала с Эди. Мне бы не помешало что-то вроде овердрафта на ребёнка, понимаешь? Я бы взяла взаймы дополнительных 10 лет и при случае ими воспользовалась. Не понимаю, почему банк Жизни не может мне их дать. Я бы с радостью платила проценты каждый месяц, пока мне не исполнится 50, просто чтобы гарантировать себе запас времени. Эдди медленно кивал. Его галстук был приспущен. Если честно, я чувствую себя обманутой. Мне говорили, я могу купить всё, что захочу, или работать ради своих целей, управлять ими через приложение. Но я не могу купить любовь. Я не могу найти её через приложение. Я думал, её можно найти в приложении, пробормотала Эди, покачав головой, лолоб подцепила креветку с тарелки Эди. А затем заговорщически наклонилась к нему, поднося вилку слишком близко к его лицу. "Ложь", прошептала она. Я попыталась вспомнить, о чём мы говорили на первых свадьбах, когда нам было по 20 с небольшим. Вначале слово взял отец невесты. Он подробно перечислил все школьные и спортивные достижения Люси и сделал полный разбор её впечатляющих выпускных оценок. В конце он торжественно объявил, что подарок молодожёнам ожидает на подъездной дорожке. Гости послушно высыпали на улицу, где стояла тёмно-синяя Ауди, перевязанная сиреневым бантом. Под аплодисменты собравшихся Джо и Люси запрыгали от радости будто победителя телевикторины. Я только сейчас поняла, что у меня нет подарка, сказала Лова на обратном пути в шатёр. Да какая разница? Большая. Раньше я никогда не забывала о подарке. Посмотри список, уверен, там ещё что-нибудь осталось. Она тут же выудила телефон из оранжевого клатча и полезла в электронную почту, чтобы найти ссылку на список подарков. Да не сейчас же. Нет, именно сейчас. Да чего же неловко. Затем последовала речь свидетеля от друга детства Джо. К несчастью, в свободное время он занимался в театре импровизации и в течение получаса травил бессвязные несмешные анекдоты, используя многочисленные парики и реквизит. Когда подошла очередь Джо, он встал со стула и важно приосанился, напоминая плюшевого медведя на полке коллекционера. Я видела, что он следил за тем, сколько пьёт. Он говорил торжественно и с глубоким почтением, старательно благодаря всех членов семьи, всех подружек невесты, всех шаферов и свадебного распорядителя. Он отдал дань уважения своим родителям, чей брак, по его словам, служил ему источником вдохновения. Затем Джо повернулся к Люси, с обожанием смотревшей на него. На нашем первом свидании я спросил какой ты себя видишь через два года. Будто работодатель на собеседовании. Обратился он к зрителям, и те вежливо посмеялись. А ты ответила — влюблённый. Я взглянула на Лолу. Та листала онлайн-реестр подарков. «Ничего не осталось, кроме салатницы», — прошептала она. «Сссс», — сказал я. Я никогда в жизни не встречала человека, настолько уверенного в том, чего он не просто хочет, но и заслуживает». Я понял, так даже на первом свидании, что ты единственная, с кем я себя вижу. Ты меня вдохновляешь, наставляешь на пути истины. И ещё один озорной взгляд в сторону зрителей. Помогаешь мне стать лучше. Однажды я прочитал, что любить значит хранить другого человека от одиночества. Люси, я обещаю, что пока я жив, а именно столько продлится моя любовь к тебе, ты никогда, никогда не будешь одинока. Все зааплодировали. А Люси промокнула салфеткой навернувшиеся слёзы. Джо наклонился, взял её лицо в ладони, и они поцеловались. Однажды я представила себе этот момент, несколько лет назад, во время нашего последнего выяснения отношений. Я смотрела на Джо, который сидел на полу в гостиной. Наши лица разделяли считанные дюймы, и вдруг на меня снизошло предельно ясное осознание. На несколько секунд я вспомнила, что разглядела в нём, когда влюбилась. Я поняла, что кто-то полюбит его так же, как я, и он тоже полюбит снова. А теперь танцевать, внезапно закричал Джо и уронил микрофон на стол, так что гости вздрогнули от громкого звука. Диджей врубил тренькающее вступление к Everywhere от Fleetwood Mac. Джо и Лоси вышли на танцпол и начали плавные вращения, наклоны и подъёмы. Судя по всему, отточенные в гостинной не за одну неделю, но всё равно очаровательные. Молодожёнов окружили гости и захлопали в такт музыке. Во время припева Джо сделал нам знак присоединиться. Когда мы вышли на танцпол, Лола под музыку весело поскакала к Люси и Джо. Я купила вам салатницу Взглянула она, демонстрируя в телефоне доказательство покупки, а потом заключила их в объятия. Надеюсь, вы очень счастливы. Дамы и господа, объявил диджей в микрофон. Я слышал, среди гостей есть кое-кто, названный в честь мистера Джорджа Майкла. Так что, Джош, это для тебя. Заиграло вступление к The Edge of Heaven. Джо С противоположной стороны площадки указывал на меня одной рукой и театрально щёлкал пальцами другой. Я изобразила, как забрасываю леску, и он тут же зацепил себе рот пальцем-крючком. Я дёрнула невидимую удочку на себя, и он прыгнул вперёд в такт музыки. Мы встретились на середине. Джо поднял меня, перекинул через плечо и закружился. Я вытянула руки, будто ребёнок, изображающий самолёт. «Ваша песня!» — закричала подбежавшая к нам Люси. Джо опустил меня на пол. «Да!» — крикнула я, наклоняясь к её уху. Её волосы пахли лаком Элнет и жасминовыми духами. «Ты сейчас такая красивая, Люси!» Она улыбнулась и обняла меня, покачиваясь в такт музыки. Мы не отпускали друг друга дольше, чем позволили бы себе на трезвую голову. Джо взял нас обеих за руки и закружил вокруг себя, словно он был майским деревом, а мы развивающимися лентами. Когда мы набрали скорость, он притянул нас, мы столкнулись, отлетели друг от друга и повалились на пол. Джо наклонился нас поднять, но Люси дёрнула его за руки, и он рухнул сверху. Образовавшаяся куча мала была настолько внезапной и нелепой, что мы втроём хохотали до одырки.